Глава 169. Дорога домой, часть четвертая. Солнце полностью скрылось за горизонтом. Они находились в нескольких километрах от города, а потому вокруг была лишь одна дикая природа. Здесь не было ни фонарей, ни прочего освещения, отчего окрестности казались еще темнее. Это б ы л о н а с т о я щ е я завеса тьмы, которая с к а ж а л а законы природы и уничтожала все живое. Обычному человеку стало бы плохо, даже если бы он просто приблизился к этой силе. Однако мастер меча был монстром, который выходил за любые человеческие стандарты. «Маг, ты думаешь, меня напугает твой л и п е т Произнёс человек в маске. Его эмоции начали обушевать. И х а й т шестой меч Империи, поднял свой меч. Его ненависть к магам и унижения, которые он испытал в лесу. С течением времени эти чувства не погасли, а начали гореть лишь ещё более интенсивно. Хайда совершенно не заботил разницы между чернокнижниками. И магами. Он чувствовал, что его ненависть не пропадет, пока он не уничтожит всех волшебников, опорочивших его честь и нарушивших план его хозяина. А затем тело Хайда исчезло, словно нарастаяло в воздухе. Ох, вот значит, какая у тебя способность. Интересно. С восхищением проговорила ведущая тень, после чего улыбнулась, словно была абсолютно уверена в своей победе. Там, где только что стоял х а й д Не было ни звуков, ни какого-либо иного признака того, что в этой области что-то существовало. Разве у Тени был способ победить эту абсурдную силу? Как она могла уцелеть после столкновения с Мастером Меча, который представлял собой совершенного убийцу? Хайд явно издевался над Тенью. Пусть нечто подобное могло быть под силу одному из Мастеров Башен Мелтера, но видеть Меч Хайда не мог ни один чернокнижник. к н о т их две». Однако уверенность Хайда тут же исчезла, когда прямиком ему в ноги ударили десятки черных молний, и каждая из них была шестого круга. Подобную атаку не мог полностью заблокировать даже Мастер Меча. Удивительно, но большинство из ударов все-таки не достигло своей цели. Правда, при этом маска Хайда порядком обуглилась. «Как тебе это удалось, ты, низкая форма жизни?» «Глупец! Неужели у человека после становления Мастером Меча...» Появляется побочный эффект в виде превращения мозга в мышцу. Услышав эту шутку, остальные тени рассмеялись и также принялись потрунивать д над Хайдом. Хайд, над которым потешался чернокнижник, с перекошенным лицом прыгнул вперед, нацелившись на ведущую тень. Он покажет этим отбросам, почему они ничто по сравнению с мастерами башен Мелтера. «Ты даже не хочешь з а д у м а т ь с я об этом, глупый мастер меча. Окружающее пространство — моя территория». «Это картина, которую я нарисовал своими руками, где к р а с к а была черная магия. А полотном...» «И что?» «Ты действительно не понимаешь, о чем я говорю?» «Твоя способность п о з в о л я т ь тебе не показываться на ее холсте. Но поскольку ничего не чувствуется, эта пустота и раскрывает твою позицию». Лицо Хайда застыло. «Его обнаружили потому, что он был полностью скрыт?» «Это и вправду была уязвимость, о которой он д а л ь ш е даже не задумывался». Однако вскоре он восстановил свое самобладание о и рассмеялся над чернокнижником, столь высокомерно рассказавшим ему о причине. Если колдун мог определять на этом холсте его позицию, то Хайт либо разорвет его, либо просто покинет картину. «Это ты меня называешь глупцом. Зачем ты мне об этом рассказал? Я просто уйду отсюда и все». «Это правильный вопрос, однако задал ты его слишком поздно». «Поздно?» Переспросил х а й д ощущая зловещее предчувствие. Одновременно с этим тени противно захихикали. Они не просто так продолжали держаться на расстоянии и вести с Хайдом диалог. Ведущая тень выиграла время, чтобы связать ноги Мастера Меча. х м х Тебе конец, Мастер Меча. В то же время ноги Хайда окружила красная масса, не дав ему времени хоть как-то отреагировать. А затем все звуки исчезли. Свет пропал из этого мира. Песок окрасился в черный цвет, и даже звезды в небе прекратили свое существование. Абсолютно непроницаемая тьма была вызвана появлением мертвого тумана, который можно было отыскать лишь в глубинах мира демонов. Он не вредил чернокнижникам, но был чрезвычайно опасен для других живых существ материального мира. Нормальный человек не продержался бы в нем даже н е с к о л ь к о секунд. Но Мастер Меча все-таки смог выжить. Тем не менее, длительное пребывание в этом мертвом тумане могло навлечь на него порчу. и превратить демона. Ведущая тень по имени Холстен, который являлся одним из пяти топ-менеджеров компании «Оркус», с облегчением вздохнула. Он держал ситуацию под контролем и был достаточно спокоен. а вот ты если бы х а й т был немного более осведомлен, то Холстен мог бы упустить свой шанс. «Эх, пусть я и смеялся над тобой, но твоя способность действительно пугающая. Если бы Холстен заранее подготовился...» то, возможно, сегодня он бы палата руки, мастер меча. Количество жертв, необходимых для открытия дверей в бездну и в ы з о в мертвого тумана, составлял пять ы с я ч человек. И, хвала богам, все прошло успешно. Все эти усилия оказались бы напрасными, если бы он не смог поймать Хайда. В отличие от рыцаря смерти, создание черного рыцаря действительно стоило использовании я т и тысяч человеческих душ. Теперь мы будем еще на один шаг ближе к нашему долгожданному. Продолжил говорить Холстен. Расширение их влияния было отложено из вмешательства Милтера, но на этот раз урожай б ы л достаточно большим, чтобы обратить ситуацию вспять. х а й д т был мастером меча, специализирующимся на убийствах. Возможности использования такого прекрасного материала были столь же многочисленны, как звезды в небе. Однако в этот момент... В абсолютной тьме появилась небольшая дыра. Что?! Увы, э т о шокирующая новость была только н а ч а л о Вихрь к о л е н к о в начал разрубать темноту, рассеивая во все стороны яркий свет. Затем появилась белая аура Хайда. Нет, это была не его аура. В отличие от других теней, лишь Холстен, который был близок к мастерскому уровню, смог идентифицировать эту силу. Однако, даже поняв, что происходит, Холстен отказывался верить своим глазам. «Это ненавистная сила!» «Нет, просто невозможно!» Немезида м а г и и Сила людей, которые давно покинули материальный мир. «Сила богов должна облакануть небытие вместе с предыдущей эпохой!» — прокричал Холстен, в то время как белый и одновременно бесцветный свет прорывался сквозь тьму. Дверь бездны была разрушена, а чернокнижник, контролирующий ее, был моментально нейтрализован. Другие колдуны рухнули на землю, закашлявшись кровью. Их круги были разрушены, нервы порваны, а мозг сожжен. с м е т е х кто ей поклонялся, была поистине ужасна. а <связать> почему? Что это?» Лишь Халстен сумел с остаться в сознании поддерживать теневую магию, даже когда его тело превратилось в миссиво. И вот в качестве награды за свое терпение, Халстен сумел с увидеть в руке Хайда это. Это было серебряное солнце в форме меча. «Наши дрюки бессмысленны перед лицом истинной силы». «Вы, дея тени, вы всегда скрываетесь, что является причиной вашего поражения». «Что это за меч?» «Я хотел бы ответить «не знаю», но ты ответил на мой вопрос, так что я отплачу тебе тем же». Когда п а р ы ветра пронесся сквозь его пустой левый рукав, Хайсер о точил свою силу на мече, находящемся в правой руке. А затем Хайд произнес имя меча, которым назвал его принц Андрасе, ф е р м у т Это был невероятный по мощи артефакт, оставшийся после эпохи мифов. «Еви свою силу, c l i й м Солайс!» Произнеся т е слова, хаэт о в о н д и л блестящее серебряное лезвие, г л у б о к о в песок. Этот клинок обладал силой, способной превратить ауру в нечто большее, древняя сила, от которой еще никто и никогда не смог сбежать. Это был меч бога Солнца, некогда принадлежавший племени богов Туата де Дананан. Божественный меч полностью уничтожил всю магию вокруг, и спускай угрожающее белое пламя. Наблюдавшие издалека Теодор и р е н д е л ь ф увидели, как над равниной взошло серебряное солнце. До недавнего времени огромный участок пространства был заперзловещей тьмы. Как только солнце скрылось за горизонтом, кто-то использовал необъяснимую черную магию. Затем исчезли звезды, и мир окунулся во тьму. В подобной обстановке сила чернокнижников взрастала о в разы, и даже Теодор почувствовал надвигающийся кризис. И так продолжалось до тех пор, пока не поднялось серебряное солнце. р а н д е л облаготился на валун, Теодор молча посмотрел на разбитое ожерелье. Эта же судьба постила не только ожерелье. Разрушен был и позаимствован у курта третьего браслет, и другие мелкие артефакты. Превратился в порошок даже отслеживающий амулет, предназначенный для вычисления местоположения Мастера Меча. Все артефакты сломались. И какого, спрашивается, черта? Пробормотал Теодор, которому тут же вернулся его первоначальный облик, с черными волосами и голубыми глазами. Это были весьма существенные потери, но наибольшая проблема заключалась в том, что Теодор даже не знал, как все это объяснить. Вздохнув, Тео убрал свой инвентарь обломки сломанных артефактов, и браслет, созданный Мастером Желтой Башни, и устройство, которое они использовали, чтобы отследить неопознанного Мастера Меча. Все пришло в негодность. Теперь им нужно было решить, сражаться с этим противником, или лучше сбежать куда подальше. А в следующий момент внезапно проснулось г л а т а н и я «Пользователь!» Его в з б у д о р о ж е н н ы й крик так громко прозвенел в голове Теодора, что тот даже подпрыгнул. «Что? Что случилось?» «Почему здесь это?» «Какое еще это?» Тем не менее, в этой ситуации был только один загадочный предмет, о котором могла говорить г л а т а н и Это был таинственный меч, заливающий серебряный свет. т е о д о р а было любопытно узнать, что он собой представляет, а потому маг решил не упускать эти возможности. «Что это за меч?» Расскажи мне, если знаешь. Как невежественно, нагло и бесстыдно. Из обычной сдержанной глатани полился целый поток резких слов. Это одно из четырех сокровищ племени богов. Меч Бога Солнца. Это серебряный клинок, который некогда носил король богов. Ну аду? Аргит-лам. Меч, который уничтожает всю магию. Меч Бога? Короля богов? Что, серьезно? Ты думаешь, я не узнаю этот серебряный свет? Пусть он и оказался в руках столь неквалифицированного человека, но этот божественный меч — наш заклятый враг. Конечно, приятно было слышать, что Глад не обозвала мастера меча, н е к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м человека, но голова Теодора болела от кое-чего другого. Очевидно, ему пришлось столкнуться с затерянной во тьме веков реликвии из эпохи мифов. Это был меч, который когда-то использовал король племени богов. Этот меч уничтожил мощную темную магию, и даже нейтрализовался находящиеся рядом с ним артефакты. Он обладал поистине потрясающей силой. Такие дела. Теодор быстро провел в своей голове все необходимые расчеты. Мастер меча явно был настроен враждебно по отношению к нему, а в п р и д а ч е был вооружен грозным мечом. Тео намеревался одолеть мастера меча благодаря численному преимуществу, но после появления такой неожиданной переменной, он изменил свое решение в схватке двух мастеров. Влияние предметов и прочих инструментов было ограничено, но такой клинок был самым настоящим, стратегическим оружием. Тем более его обладателем был мастер меча, специализировавшийся на убийствах, что создавало реальную угрозу для жизни Теодора. Осознав, что ситуация крайне рискованная, Тео быстро принял решение. Ладно, на данном этапе нам лучше отступить и не лезть на рожон. Конечно же, возможность подраться с мастером меча Империи была заманчивой, Но в этой азартной игре участвовала и жизнь р э н д е л ь ф а В целом у Тео не было особых оснований отклоняться от своей первоначальной цели — в о з в р а щ е н и е в м и л т е р и подвергать себя с р э н д е л ь ф у м н е о о с н о в а н н о й опасности. и р е н д е л ь ф возвращаемся в...» Как только Теодор принял спокойное решение повернулся к р э н д е л ь ф у что предложить ему покинуть это место, его глаза залило свечение, а кожа коснулась давления ауры. «Здесь!» р е н д е л ь ф уставился в точку, находящуюся в пяти сантиметрах от Теодора. и рубанул ее своими мечами. Все произошло невероятно быстро. Несмотря на то, что зрение т е о д о р а было усилено песней боя, мечи р е н д е л ь ф а Кловеса казались ему размытыми. От прямого удара к боковому выпаду, от к о с о в г о удара к двойному прямому, от прямого к боковому. Когда луч света перемещался сверху вниз и слева направо, клинки р е н д е л ь ф а с поразительной точностью парировали их. Мечи продолжали сталкиваться друг с другом, С головокружительной скоростью, пока р е н д а л ь ф не сделал два шага назад и не рубанул своими парными клинками по диагонали. После этого перед ним появилось нечто прозрачное. Лишь сейчас враг решил показать себя. Перед ним стоял мечник, чья гордость была задета за сегодня, уже во второй раз. Это немного раздражает парень с таким уровнем м ауры, который к тому же сумел видеть мои атаки. Между разорванной маской и плащом можно было увидеть серо-коричневые волосы, а шрамы на его теле говорили о жизни, полный испытаний. Это был человек, наделенный талантом и волей, к о т о р ы й позволили ему подняться с самого дна до положения мастера меча, Империи Андрас. Шестой меч Империи, х а й д наконец-то нашел свою цель.